Разопский ответил не сразу, избегая смотреть на физиономию Маркина, пытавшегося подмигивать шефу обоими глазами, где сказать: "Давай, давай". Он зачем-то вытащил из пластикового стаканчика карандаш и принялся им постукивать по крышке стола. Между тем каплан младший, обладав взглядом изрядно захламлённое помещение агентства, издал вдруг невнятный возглас. поднялся, вернее, подскочил со своего места и подбежал к двери. Здесь он замер, буквально уткнувшись носом в мезузу, прибитую к дверному косяку. Что-то бормоча себе под нос, Давид Каплан осторожно ощупал пластиковый футляр с выдавленной буквой Ш и крохотной короной. "Там что?" шёпотом спросил слегка обалдевший Маркин Жучок на танель растерянные не меньше помощников молча пожал плечами раби давид оглянулся на сыщика у вас отвёртка есть неожиданно спросил он арозовский закашлялся только сейчас ему вспомнилась странная статистика результаты которой недавно зачитывал маркин среди клиентов частных детективных агентств процент сумасшедших почему-то вдвое выше чем например среди тех то обращается к психиатрам пока он представлял себе как вооружившись отвёрткой пациент в смысле клиент гоняется за ним по всему зданию маркин обладавший чуть менее развитым воображением вытащил из ящика стола требуемую большую отвёртку с прозрачной пластмассовой ручкой господин коплан повернулся к косяку и быстро открутил шурупы удерживавший внешний футляр талисмана после чего бережно извлёк из коробочки собственно мизузу свёрнутый в трубочку листок с написанным на нём текстом благословение так я и знал торжествующе воскликнул он у вас старая мизуза несколько букв стёрлись из казилис в слове благослови буква бэт превратилась в цадик Так что вместо благословения барух вы получили болячки, царь, признайтесь, сказал он, повернувшись к Натаниэлю. У вас дела идут не очень, правда? Правда, ответил Разомский. Вернее сказать, очень не. Равинь кивнул и ещё раз прочитал мизузу про себя, беззвучно шевеля губами. А вот что, сказал он. Я принесу вам новую мизузу. Завтра же мы её закрепим, прочтём молитву, и у вас всё будет хорошо. "Вы напрасно так смотрите", добавил он озабоченно. "Недавно случилась поистине удивительная история. В Хайфе у одной девушки-спортсменки, готовившейся к соревнованиям по плаванию, вдруг обнаружилась странная болезнь ног. Ножные мускулы начали атрофироваться. Что только не делали врачи, ничего не помогало. Родители чуть с ума не сошли. Представляете, красавица дочь, единственная, свет в очах, и вдруг И что вы думаете? Проверили мизузу в её спальне, а там от времени в слове встань кум стёрлась ножка у буквы куф. Представляете? И что? С живым интересом спросил Маркин: "Как её здоровье теперь?" Каплан младший посмотрел на усмешливую физиономию молодого человека и покачал головой. "Вы не верите мне", укоризненно произнёс он, "и напрасно. Представьте себе, девушка очень быстро поправилась и сейчас восстанавливает свои спортивные результаты. Её отец пожертвовал на открытие ешивы". Натаниэль подумал, что возможно, наконец-то дали себя знать методы врачей. Но вслух демонстрировать скепсис не стал. Заметил только, что от его агентства, даже при благополучном исходе дел, вряд ли удастся получить пожертвование на открытие Ешивы. «При чем тут это?» — искренне обиделся Каплан-младший. «Вам самим следует помогать, что я не вижу». Розовский смутился. «Ладно», — сказал он, — «я займусь вашим делом». но мне нужно уточнить кое-какие нюансы. Господин Каплан аккуратно положил в карман испорченную мезузу и в футляр от нее и вернулся на свое место, после чего с готовностью кивнул. «Так вот», — сказал Натаниэль, вновь постукивая карандашом по столу, «Я не могу заниматься расследованием убийства и поиском убийцы. Закон мне этого не позволяет. Поэтому я берусь только за то, чтобы установить непречастность к преступлению дани цедыка или возможно причастность точно ведь никто не знает вас это устраивает ну да ответил господин коплан устраивает назовите сумму гонорара и подготовьте необходимую бумагу я подпишу офра крикнул натанель подготовь для господина коплана стандартный договор "Само мне ставь, укажи только наши расценки по часовой оплаты." Повернувшись к посетителю, сыщик пояснил: "Я представлю вам отчёт о своих действиях и результаты расследования. Вы оплатите мне затраченное время плюс непредвиденные расходы, если таковые не превысят 15%." "Идёт всё равно", ответил Хараби Давид. Сколько скажете, столько я и заплачу. Я же сказал, для меня главное восстановить справедливость. Вошла Офра, протянула ему договор. Господин Каплан метнул смущённый взгляд на стройные ноги секретаря-детектива и поспешно отвернулся. Он сидел, уткнувшись взглядом в пол, пока Офра не вышла. Только после этого господин Каплан прочитал текст договора и молча подписал его. предварительно быстро заполнив пропуски. Положив подписанный договор на стол перед Натаниэлем, господин Каплан-младший молча вытащил из кармана чековую книжку. «Это аванс», — сказал он, заполняя чек. «Три тысячи. А Мезузу я принесу через неделю. Мне нужно посоветоваться с хорошим сойфером». Разовский поблагодарил неожиданного заказчика с некоторой долей растерянности. Тот махнул рукой, одескать пустое и стремительно исчез за дверью. Натаниэль посмотрел ему вслед, перевёл взгляд на застывшего помощника, открыл было рот, но ничего сказать не успел. Послышались шаги, и господин Каплан столь же стремительно ворвался в кабинет. — Извините, — пробормотал он, — моя шляпа. Схватив шляпу, он еще раз попрощался. — Погодите, — Натаниэль опомнился, — у меня есть еще вопросы. — Извините, раби Давид тотчас сел на стул, с которого сорвался так быстро мгновение назад. — Я думал, вы уже все спросили. — Как ваш отец познакомился с Даниэлем Цедыком? — спросил Розовский. Так, и где? Сыдык проходил курс лечения от наркозависимости в больнице имени Борохова, ответил Каплан младший. Во время последней отсидки мой отец регулярно там бывал. В качестве кого? Что значит в качестве кого? в свою очередь спросил Раби Давид. Навещал тех, кто там лежал, беседовал с ними. Он считал это своим долгом. Знаете, ведь люди в таком состоянии, они очень нуждаются в поддержке. Не только наркоманы или алкоголики, но и просто люди, страдающие расстройствами психики и нервной системы. Вы, возможно, не знаете, но мой отец, кроме религиозного, имел и медицинское образование. Он закончил медицинский факультет еврейского университета. Как психотерапевта его ценили многие врачи, в том числе и в больнице имени Борохова. Понятно. Значит, знакомство его с Пеле, то есть с Эдыком произошло относительно недавно, по месяца восемь назад и продолжилось после освобождения. Совершенно верно. После смерти жены моей матери отец приехал жить ко мне. И некоторые его подопечные иной раз заходили к нам. Несколько раз бывал и Цыдык. А вы ни разу не замечали за ним ничего подозрительного? Каплан младший сначала не понял вопросов, а потом возмущённо взмахнул руками. А вы имеете в виду, не пропало ли у нас что-нибудь? О Боже сохрани, нет. И он и другие вели себя очень скромно, то и дело смущались. Их приходилось упрашивать пройти, а вечно стояли у двери. «Когда он в последний раз вас навестил?» «По-моему, в прошлый понедельник». «То есть за три дня до убийства», — уточнил Розовский. «Это его посещение ничем не отличалось от предыдущих». «Абсолютно ничем». «Да, он очень благодарил отца, порывался даже поцеловать ему руку». А отец даже рассердился и чуть не вытолкнул его в сажей. И за что же он благодарил? А я спросил отца. Он ответил: "Я помог ему вновь обрести цель в жизни". Каплан младший помолчал немного, потом добавил: "Я думаю, это насчёт работы. Отец хлопотал о нём в каком-то благотворительном фонде. Там обещали направить его на работу. не слишком высоко оплачиваемую, но вполне приличную. Да, возможно, возможно, задумчиво пробормотал Натаниэль. Спасибо, господин Каплан. Если мне понадобится спросить вас ещё о чём-то, я позвоню. Разумеется, разумеется, господин Каплан поднялся. Странным образом короткая беседа с детективом словно утяжелила его Он шел к двери, несколько сутулясь и куда медленнее, чем раньше. Натаниэль внимательно прочел договор, затем спрятал его и чек в сейф. «А за что его отец сидел?» — спросил Маркин. Розовский посмотрел на закрытую дверь. В 48-м рабе Элизер наладил производство фальшивых документов для религиозных евреев, пытавшихся выехать из Союза в только что возникший Израиль. «А зачем нужны были фальшивые документы?» – удивился Маркин. «В тот момент, как ты сам понимаешь, выпускали далеко не всех. Высказавший такое желание мог запросто поехать в прямо противоположном направлении, как буржуазный националист. При том, что с Израилем при Сталине отношения были вполне нормальные, и сюда кое-кто уехал с поощрениями, и даже указание властей, но только не самостоятельно. Самостоятельно был шанс уехать из Польши. Польское правительство своих евреев отпускало без проблем, с большим удовольствием, особенно после того, как там уже после войны прокатилась волна еврейских погромов. Но вот, значит, для выезда желательно было иметь документ, подтверждающий, что до войны человек являлся польским гражданином. и теперь возвращается на родину. А вот такие документы и делали по инициативе раби Элиазера. Он успел переправить таким образом около сотни религиозных евреев, в основном хасидов, вернувшихся из ссылки. Потом их накрыли. Говорят, кто-то попался и на допросе выдал и Каплана, и его помощников. Натаниэль запер сейф, вернулся к столу. И Раби Каплон вышел из лагеря уже при Хрущеве в 56-м. Всю эту историю мне в свое время рассказывала мама. Она была знакома с Раби Давидом и с некоторыми из тех, кому удалось тогда уехать. Ладно, вернемся к нашим делам. Пока что я займусь делом Цедека самостоятельно, а ты заканчивай историю с массажными кабинетами. Когда закончишь, подключишься. Маркин негодующе фыркнул. По-моему, ты и впрям считаешь меня бездельником, заявил он оскорблённо. Да будет тебе известно, что расследование я закончил вчера, и сегодня собирался тебе обо всём доложить, просто не успел. Разовский с искренним изоблием уставился на помощника. Он считал задание практически невыполнимым и в основном прикидывал Как бы сформировать резюме таким образом, чтобы не возвращать заказчику аванс? Правда, заранее предполагая сомнительный исход, он взял аванс небольшой, а можно сказать, символический. Слова Маркина оказались для него полной неожиданностью. Приятной или неприятной этого он и сам не знал. Он с сои верным чувством посмотрел на дверной косяк. с которого Раби Давид четверть часа назад свинтил Мезузу. Может, и правда, все портил стершийся пергамент. Не успели его убрать, как дела начали налаживаться. Розовский поспешно сплюнул через плечо и постучал по столу. Маркин деловито разложил на журнальном столике несколько пластиковых папок, стопку аудиокассет и, в заключении, видеокассету.